Слова 49 С утра я первым делом объяснился с личем. Банальные слова извинений показались мне пустыми, о чем я сразу и сообщил. Но пояснил, что не знаю о нем ничего и реагирую в соответствии с устоявшимися представлениями об окружающих. Поэтому все так и выходит не в попад, и, наверное, обидно, что я сожалею о своих выходках, и если он настаивает, то произнесу все нужные слова. Он не настаивал, в этот раз говорил я четко, твердо, без ужимок. Отсутствие комментариев от язвительной в такие моменты Дарьи я посчитал за одобрение и для себя решил тему исчерпанной. Разведку вели с помощью дронов и за день сумели составить трехмерную карту предстоящего сражения. Вычертили дома с обозначенными на них дверными и оконными проемами. Подробно прорисовали складки местности. Установили маршрут перемещений скреббера. Существо выбиралось из укрытия отдельно стоящего одноэтажного здания магазина дважды за день и после длительных прогулок с продолжительными же остановками возвращалась рассматривая картинки местности с разной степенью приближения я обратил внимание лично странные дорожки радиально расходящиеся от логового существа протоптаны они были странным образом, совершенно игнорируя старое асфальтовое покрытие более того. Можно было рассмотреть прежние пешеходные тропинки, теперь заросшие и едва различимые. Мы сошлись во мнении, что это маршруты скребера. Главной странностью было то, что все они резко обрывались в нескольких сотнях метров от центральной точки, то есть это, скорее всего, зона обитания, за пределы которой он не выбирается без особой нужды. Изображения, поступившие с трех беспилотников, обработанные специальной программой, предоставили возможность хорошенько разглядеть само существо. Скреббер был совершенно чужд человеческому восприятию. Сложно было определиться не только с частями его тела, но и с формой и даже цветом. Цвет на первый взгляд был белым но в какие-то моменты отливал то матовым, то наоборот серебристым блеском, из молочно-белого вдруг становился светло-серым. Перемещаясь, зверь принимал форму шара, но, делая остановки, мог превратиться и в конус, и в подобие Валторны. В этом случае мне казалось, что широко распахнутой горловиной он не то слушает, не то смотрит на окружающий мир. Последняя поза находила какой-то отклик, смутное узнавание, догадку. Лич тоже оценил нетипичную внешность объекта. «Удивительный зверь, сомнений быть не может, это то, что мы ищем. Еще бы разобраться, где у него чего находится, какой-то колобок-трансформер, куда стрелять-то?» Думаю, стрелять нужно по его середине. Что касается странного вида, то обычный домашний кот имеет похожие формы. Сидит, профиль треугольный идет, почти прямоугольный, а свернется в клубок так и вовсе на мяч похож. Просто кот привычный зверь, а скреббера мы видим впервые. Меня больше смущают изменения цвета. Это не структурная окраска, не игра преломленного света, как на оперений птиц, больше похоже на химическую пигментацию, как у хамелеона. И если промахнемся, то он исчезнет, а через минуту может появиться прямо перед носом. Как тебе такая перспектива? Пугает. Ведь все наше самое мощное оружие против элиты сработало совсем не безупречно. Оба раза приходилось добивать. Это точно. Поэтому стрелять будем одновременно в момент, когда он неподвижен или движется с предсказуемой траекторией. Короче, нужно подгадать момент, когда промахнуться будет невозможно. Для этого необходимо все рассчитать и правильно выбрать позиции. Вечером, когда скреббер вернулся после очередной прогулки, мы принялись за непосредственные приготовления к завтрашней потехе. Огневые точки оборудовали в километре от существа, причем основным действием было прокладывание телефонного кабеля и проверка связи. А затем Лич, вытащив несколько металлических швеллеров и уголков, собрал хитроумное сооружение, в котором я без труда узнал направляющую для реактивного снаряда. Отыскался в чудо автомобиле и сам Нурс. Ракета чем-то похожая на боеприпас от системы ГРАД. Хозяин машины хранил его в багажном отделении, расположенном над салоном. Весь следующий час мы вдвоем занимались наращиванием ударной мощи главного калибра. Содержимое нескольких пластиковых банок с густой массой кремового цвета и более десятка детонаторов, распределенных по всему телу снаряда, были туко затянуты слоями пищевой пленки в особо ответственных местах, продублированные скотчем. Лич прокомментировал наши приготовления. Сотню килограмм тротилового эквивалента в замкнутом пространстве выдержать невозможно. Кратковременно во фронте избыточное давление может быть до 1000 атмосфер, и ударная волна обязательно заберется в обход брони, Главное предварительно пробить ее, ранить клиента. Пусковую установку разместили поближе к цели, произведя наведение ракеты и протянув провода для дистанционного управления стартом.